Василий Головачев. Реквием машине времени. Часть первая. Прелюдия. Глава первая. Вездеход выгрузил их на лесной поляне краем, выходившей на покинутую деревню с необычным названием Скрабовка. В деревне уцелело всего несколько домиков, крытых соломой серой от непогоды времени